Глава сорок «Не понял», — услышала я за спиной парней голос Ремизова, и те резко обернулись. «Вы кто такие? Гости, дорогие!» — нагло ухмыльнулся тот, что повыше. «Понимаю, что не ждали, на долги сами себя не выбьют!» «Твою мать!» — вернулся за забытыми от машины ключами. Процедил сквозь зубы Демид и встал рядом со мной. Он приобнял меня и как будто бы прятал меня за собой. Стало сразу гораздо спокойнее и не так страшно, потому что на самом деле я, конечно, испугалась. «Как вы охрану прошли?» «Да туфта твоя охрана! Развели их, как пацанов!» Оскалился второй, не менее противный. «Ну и контингент посылают для выполнения подобной работы. Какие-то уголовники даже по внешнему виду, или в самом деле уголовники». «Так, теперь мне снова страшно. За спиной Демита уже не так, как было до его прихода. Хорошо, что он забыл эти чертовы ключи и вернулся, даже не знаю, что бы делала тут одна. Ребята явно настроены агрессивно и без денег бы не ушли, а денег у меня нет». «Нанимай получше». «Да, господа, вы правы», — согласился с ними Демид. «Охрану я в самом деле заменю, это же не дело». Но раз уж вы прорвались в мой, между прочим, дом, то будьте любезны объяснить, кто вы такие. Кстати, сюда уже едет полиция. Парни успели ее вызвать, так что не советую делать глупости. А мы глупости, которые должна решать полиция, делать и не собирались, — ядовито улыбнулся длинный. По крайней мере, сегодня. Мы просто хотим своих денег. Твоя дамочка нам должна крупную сумму. «За что?» — Демец сосредоточил суровый взгляд на мне. Он корил меня одними глазами за то, что у меня есть проблемы, о которых я замалчивала. И вот во что это теперь вылилось. Андрей обещал совсем разобраться, и я доверила ему этот вопрос. Но, видимо, дело все-таки вышло из-под контроля. Андрей тоже не боец против каких-то уголовников. Потерпевшая сторона не хочет больше ждать, а денег на покрытие расходов у нас нет». Они нам и тюрьмой стали угрожать. Я уже подумала о том, что нужно поделиться этим с Демидом, и мы с ним обязательно найдем выход из ситуации. В конце концов, именно он планирует забрать себе эту компанию, он заинтересован в ее сохранении и решении вопросов, влияющих напрямую на ее жизнеспособность. Хотела рассказать, но просто не успела. Эти уголовники меня опередили». Теперь Ремизов узнает все вот так, едва не дулом пистолета у моего виска, и решит, что я скрывать это планировала. Да не планировала. Это невозможное самоубийство чистой воды. Рано или поздно они пришли бы требовать ответа. В то, что Андрей сможет самостоятельно решить вопрос, я тоже не рассчитывала. Но думала, он сможет хотя бы потянуть время, чтобы я смогла выбрать время и все рассказать Демиду. Внезапные трудности с трубами в моем доме, вынужденный переезд к Ремизову совсем сбил меня с толку, и я позабыла о той проблеме. Но они не постеснялись напомнить о себе сами, а мне теперь перед всеми краснеть. Ужасная ситуация, но теперь уж надо разбираться и держать ответ. Ведь виноватая сторона в самом деле по факту мы, наша контора, хоть меня и подставили с некачественными материалами». Впрочем, вина подставившего меня сотрудника тоже пока не доказана. Ведется внутреннее расследование. Как только мы сможем его уличить и припереть к стене, уволим немедленно, а также напишем заявление в полицию и обвиним в мошенничестве, вследствие которого произошла беда и погибли люди. «Я расскажу все сама», — подала я голос, робко глядя на бывшего мужа, словно провинившийся котенок. «Раз уж я участник этих событий». «Ну, тогда присядем», — указал Демид на диван и кресло напротив него. «Чувствую, рассказ будет интересным и длинным, не так ли?» «Да, ты оценишь», — вздохнула я. Сюжетные повороты моего рассказа. Мы все уселись. На минуту повисло неловкое молчание. Все трое мужчин смотрели на меня и ждали, когда же я начну говорить о том, что произошло. И я заговорила.